Глава 24. Аниса. Новый охранник принёс еду, и от одного запаха слёзы выступили у меня на глазах. Но где же жар? Ни на один мой вопрос нет ответа. Даже еда теперь кажется безвкусной. Из блокнота Бо. Герацир, подземный храм Киола. 945 год правления Остраэля Фуркага. Тут дальше перечислены прочие способности зачитать Спросил Йен, пригладив пожелтевшие страницы увесистой книги. «Да-да, конечно». Оставалось только соглашаться и кивать. Мысли мои блуждали далеко, снова и снова возвращаясь к Бену. Он все это время был здесь, такой же узник, как я. Так начал Йен, медленно, чуть нахмурившись. «Если я все понял правильно, то одна из способностей звучит так. Умение понимать языки природы, слышать и распознавать голоса животных, Шепот растений даже самой Земли. Это умение делает Дитто связующим звеном между миром существ и миром природы. «Нет, это точно можно вычеркнуть», — решительно возразила я, покачав головой. «Никакого шепота не слышу. Потому что все, что я слышу, сплошная ложь. Получается, даже брат соврал насчет казни Фарфла. Все вокруг только и делали, что врали, как в детективе про какого-нибудь четверного агента. а Рейн «Ладно», — продолжил Йен, не поднимая глаз от книги. «Тогда вот еще. Способность замедлять течение времени, даруя долгую жизнь, посвященную познанию мудрости». Я фыркнула, но он не обратил внимания, внимательно во что-то вчитываясь. «А тут сказано, что вы способны влюблять в себя других существ». Я застыла. «Нет, нет. Должно быть, и эта книга во многом состоит из лжи». «А что, если у меня действительно есть такой дар?» Тогда Рейн нет. Мои щеки загорелись, и я стиснула зубы. Нет, перестань. Хватит об этом думать. Еще кое-что. Голос Йена вернул меня к реальности. Магический щит — это умение создавать барьер, оберегающий от всякого зла. И последнее. Тайное знание алхимии. Искусство превращать старое в новое. Причем не только материальное, но и духовное. С этими словами он захлопнул книгу, и посмотрел прямо на меня в ожидании ответа. А я изо всех сил пыталась выбраться из пучины собственных мыслей. Мы с Рейном — любовь длиной в тысячу лет. Неужто и она окажется ложью? Тогда наш брак неуза, аковы. Не может быть. Не может быть, — сдержанно произнесла я, чтобы все эти способности умещались в одном человеке. ен улыбнулся, но как-то странно, будто знал больше, чем говорил. «Все возможно», — отозвался он, убирая книгу в длинный ряд таких же древних фолиантов. «В любом случае эти дары не просто сила. Это бремя. Если на самом деле обладаешь ими, принимать решение должно быть очень сложно». Я хмыкнула. «Серьезно? Будто до сих пор это было легко». Он ненадолго замер, потом тихо рассмеялся. «Это верно. Легко у нас в Тарвании не бывает». Ненадолго воцарилась тишина. Я опустила взгляд, пытаясь переварить услышанное. Если во мне правда спят все эти магические силы, не начали ли они уже проявляться? Я вспомнила битву с императором, то, как мои мысли все время возвращались к Рейну, барьер, оберегающий от всякого зла. Могла ли я... А не проверить ли мне свою способность к целительству, осторожно предложила я, стараясь не выдать, к чему именно клоню. Вернее, к кому. Пора поднимать дорогую подругу на ноги и выбираться из этой ямы. «У нас много раненых прислужников. Можно попробовать вылечить одного из них», — произнес Йен так восторженно, будто только что нашел решение всех моих проблем. Я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Неужели придется объяснять прямо в лоб? «Можно попробовать», — сдержанно повторила я. «Хотя, конечно, если не ошибаюсь, наверное, стоит для начала использовать силу во благо существа, к которому я хоть что-то чувствую. Думаю, у меня это работает именно так. Всегда работало, поэтому...» Надежды, что Йен поймет, даже столь толстый намек почти не осталось. Этот парень виртуозно избегал любой эмоциональной вовлеченности. Однако сейчас, к моему огромному удивлению, он отреагировал почти мгновенно. Йен вдруг приподнялся, бросил напряженный взгляд на закрытую библиотечную дверь, а потом резко подался вперед. «Тебе нужно вылечить Эйри», — произнес он заветную фразу «Пароль от моего заточения». И тут же углубился в размышления, выстраивая какой-то план. А я опять задумалась о своем. Рейн, вечный этот Рейн. Его лицо всплыло в моей памяти, как это часто случалось в последнее время. Но я мысленно отмахнулась. Потом, не сейчас. У меня слишком много проблем, чтобы падать еще и в эту пропасть. Я ведь столько раз пыталась отпустить Рейна, отказаться от нашей любви, но воспоминания никуда не уходили. Те чувства, что горели в его глазах на церемонии, те, что проявлялись при каждой нашей встрече, даже когда он пытался их спрятать, не могли быть иллюзией или побочным эффектом моей магии. Рейн всегда любил меня по-настоящему. И я это знала. Голос йена прозвучал так резко, что я вздрогнула. Я приду сегодня вечером, сказал он. Будьте готовы. Мы кивнули друг к другу, и мысли вновь перемешались в моей голове.